Глава 32. Письма и встречи. Снилось мне все подряд. Сквизлы, позабытая была встреча с Солонимом, Шак-Ар, Светка, времена на земле. Порой это смешивалось настолько причудливый коктейль, что логики не наблюдалось в принципе. «Порой было грустно, порой весело, а порой по-настоящему страшно. В итоге поспать спокойно, как я хотел поначалу, не получилось. Слишком много событий, слишком много переживаний. Как бы то ни было, я по-прежнему остаюсь живым человеком, а не машиной. Пожалуй, это порой мешает». Проспал я, по словам Хибы, хоть и беспокойно, но все же больше шести часов кряду. Встал, умылся, почитал последние новости – и поел приготовленный зеленокожим рабом плотный обед. Теперь можно и поразвлечься, читая сообщения от моих друзей. «Желаете еще что-нибудь, господин?» — спросил Хиба. «Сделай мне чего-нибудь прохладно-освежающего», — улыбнулся я ему в ответ. «Страсть, как хочется пить». Раб послушно развернулся и пошел в сторону тесного камбуза изобретать очередной полезный напиток — По его мнению, пить и есть мне нужно исключительно то, что приносит хоть какую-то, пусть даже минимальную пользу. Ого! Много же народу захотелось высказаться о том, что обо мне теперь думают. Интерфейс показывал мне 589 непрочитанных сообщений, больше, чем было народу в рейде. Кто-то, судя по всему, написал мне целую серию гневных Филиппик». Хорошо, кстати, что личные сообщения можно читать, не заходя в игру. Туда я пока не стремился. Сфера надежно укрыта, а турнир для меня пока еще не первостепенная задача. Сначала нужно решить финансовые вопросы. 11 непрочитанных сообщений от игрока А. Шакар. Анимешка, видимо, разозлилась всерьёз. Ну-ка, что она мне там пишет? Отвратительный шерстяк. Нет, ты хуже шерстяка. Ты просто подонок, который слишком много о себе возомнил. «Ты думаешь, что тебе это просто так сойдет с рук? Ты серьезно уверен, что можешь просто так, без созрения совести, макать меня носом в грязь? Как ты вообще смел, скотина, в водяной решиться пройти этот квест? Почему ты не попросил у меня помощи?» «Как-то странно, она перескакивает с оскорблений на удивление. Почему я не попросил у нее помощи? А мог ли? И самое главное, стоило ли это сделать? Что-то мне подсказывает, что не стоило». В следующем сообщении Шаккар вновь начала обзывать меня различными животными кличками, периодически угрожая страшными карами и теплым приемом на реке Нитейне, если я вдруг решу туда прилететь. Но потом успокоилась. Все-таки взрывной характер в ней совмещался с холодным и расчетливым умом. Долго давать волю эмоциям она просто не могла себе позволить. Но что самое интересное анимешка, по всей видимости, была больше в замешательстве, нежели искренне желала мне всяческих кар. По некоторым фразам я понял, что она просто обижена, как ребенок. Надо же, с ней не посоветовались, не предложили и даже просто в известность не поставили. А уж когда я против нее сражаться начал, помогая Титану Земли, то просто наступил на ее самолюбие. По-моему, ее очень расстроило, что я в одиночку сдерживал натиск сразу двух отрядов. Но дальше она начала пытаться на меня надавить. Сначала осторожно. Когда ты начал лечить Титана, ты подписал себе приговор. Я могла еще тебя простить, если бы ты начал сдерживать Светлану, а мне бы просто не мешал. Как видишь, твои соплеменники оказались куда сговорчивее, чем ты. Да. Буры и корейцы, скорее всего, просто в шоке были, узнав о существовании инопланетян. Уверен, что сама возможность пообщаться с представителем другой цивилизации, пусть и не вживую, а в игре, является решающим фактором для многих, кроме Бориса, разумеется. У него все таки более взвешенный подход. Твоя репутация в моих глазах безнадежно испорчена. Но ты можешь помочь Времени Вечности и тем самым хоть немного себя реабилитировать. Подумай, не каждый день тебе предлагают помочь одному из лучших кланов в игре. Многие лишь спят и видят, как бы заслужить наше одобрение. Что это? Попытка обращения к авторитету? Попытка манипуляции? Да, «Время Вечности» действительно один из лучших кланов. Но есть, извините, еще и лоснящийся свет, насколько мне известно, уступающий им лишь немного. «Снова молчишь? Видимо, случай с кланом Тахота ничему тебя не научил. Опять с ним связался? Никакой логики в поступках. Что ж, ты сам сделал выбор. Второй раз одними лишь травмами можно и не отделаться». Одними лишь травмами? Видимо, Шаккар, как и все остальные в содружестве, сильно избалована уровнем медицины. Ну да ладно, кто там у нас еще? А нотарии. Восемь сообщений. Столько же, сколько было после того, как я перестал их просматривать. Видимо, у ящерки была гордость, не позволяющая ей заваливать сообщениями игнорирующего ее игрока. Ладно, шучу. О чем это она? Вспомнил, кажется, она попыталась со мной заигрывать. еще и Сашу приплела. Точнее, не заигрывать, наверное, а меня в этом убедить. Я так и поняла, что это ты. Все ваши лучшие игроки сейчас не выше 22 уровня, поэтому ожидать, что они продвинутся так далеко, глупо. А ты молодец, в одиночку добрался до храма, я такого давненько не припомню. Предлагаю сделку. Ты перестаешь мешать Д и армии и уходишь. Взамен тебя никто не тронет. «Умей признавать поражение». Дальше она, видимо, подумала, что я не заинтересовался. Насколько я помню, через Сашу она мне предлагала 2 миллиона. Что изменилось на этот раз? Думала, что мне не удастся заполучить сферу. «Ладно, ты мне нравишься, поэтому такой вариант. Ты не мешаешь Дэй и Арне, но при этом продолжаешь сдерживать второй отряд. Услуги помощника я оцениваю в сто тысяч кредитов». «Плюс я дам тебе возможность вступить во время полувечности. Это стоит дороже 100 тысяч. Огромное количество игроков стоит в очереди лишь на отбор». «Ха! Дешево же она меня ценит 100 тысяч. Но вот место во времени полувечности в помогательным клане» — это сильный ход с её стороны». «Хорошо. Я согласна на 300 тысяч. Для вас, землян, это бешеные деньги». Когда ваша планета получит доступ к общей экономической системе, ты уже сможешь превратить эти 300 в 500, а то и в миллион, в зависимости от того, насколько ты изворотлив. Содружество любит предприимчивых, и не забудь место в нашем вспомогательном клане. Вот уж не думал, что она меня принимает за лопуха. Предлагать 100, да даже 300 тысяч кредитов с перспективой пустить их в оборот. Это же просто смешно по сравнению с миллионом только за то, что я позволю поучаствовать в аукционе со сферой на кону. ФИА нотари. Громкое осуждающее ФИ. Почему молчишь? Некогда читать сообщение. Шакар поступает. Или Светлана, у тебя еще есть шанс все изменить в свою пользу. Ваши кланы пока еще слишком слабы, а ты уже играешь почти на нашем уровне. «Ты и Светлана — единственные игроки, кого можно рассматривать на предмет приема в клан все «Всё-таки знает, на что давить. Рассчитывает, что сработает моё самолюбие. Мол, земляне еще слишком слабы, а я настолько хорош собой, что даже опытные галактические игроки в восторге. Но надо признать, моему самолюбию это и в самом деле польстило». «Да и Арна пишет, что к тебе пришли на помощь Альдраги, когда успел с ними подружиться». Или это Альфади их приволок? Предупреждаю, не связывайся с ним. Вот спасибо, ящерка. Просветило, что называется. Теперь я и сам знаю, что с вами со всеми нужно не только держать ухо востро, но и вовсе лучше не иметь дела. Альфади – известный аферист. Он уже многих обеял пальца, и тебя обманет, вот увидишь. А вот, похоже, до нее дошло, что сферу я все-таки получил. Поздравляю. Пожалуй, ты меня удивил. Я отправлю тебе Сашу для выкупа сферы. Это было последнее сообщение от Анатари. Поняв, что мне удалось их всех обскакать, ящерка выбрала наиболее логичный вариант. Все правильно. Сильный игрок не станет сыпать оскорблениями, а признает свое поражение и попытается обернуть ситуацию в свою пользу. Сфера у меня, а ведь клан «Время Вечности» еще до этого пытался со мной договориться. Три непрочитанных сообщения от игрока Альфа Динари. «Почитаем, что думает обо мне этот чертов пушистик. Пока он в лидерах. Одиннадцать сообщений от анимешки и 8 от ящерки против его трех. Почему, интересно, он был так спокоен?» «Ну и дурак же ты!» «Спасибо, я понял, что ты тоже обиделся». «Но, если честно, я в восторге. Люблю красивые комбинации. Ты опять нас провел. Я обнажаю перед тобой рукоятку бластера. Слоним в ярости». «Но он тоже сквозь гнев признаёт, что ты красиво всех кинул. Я стал тебя еще больше уважать». «Ого! Даже сам обезьян Солоним, что из клана Тахота, удосужился мне написать». «Я готов придушить тебя, как только встречу. Молись, чтобы смерть твоя была скорой и безболезненной, ибо я в бешенстве. Я в таком бешенстве, что ты и представить себе не можешь». «Что самое интересное, Солоним прислал мне всего два сообщения, это и следующее». «Но я дам тебе шанс. Как только немного успокоюсь. Ты продашь мне сферу, сумму оговорим отдельно. Скажу сразу, много не дам. Ты и так слишком много отнял у меня своим поступком». «Я даже расхохотался. Вот ведь нахал. Применил против меня запрещенную ментальную технику, а теперь еще кроткой невинной вечки притворяется. Наглость твоя слоним не знает границ. Воистину». Альдраги, все как один, желали мне скорой кончины и категорически не рекомендовали гулять в темное время суток в болотах величественного Альдрагстрейна. Не поленился прочитать сообщения ото всех. Различия были минимальными. Такое ощущение, что кто-то один диктовал, а все остальные записывали, добавляя что-либо в меру своей фантазии. Борис, вот он меня интересовал не меньше, чем остальные. Ты, Ты просто настоящая сполочь. Выразился бы покрепче, но воспитание не позволяет. Все-таки было в Борисе что-то притягивающее. Не глупый он был мужик, и ох, какой непростой. Пожалуй, бурам повезло, что у них такой клан-лидер. А ведь не так давно, вспомнил я, он был всего лишь лидером исследовательского крыла. Быстро же он сделал карьеру. Даже я легко принял то, что он теперь главный. Как будто так и должно было быть. Я понимаю, это всего лишь игра, но. «Неужели ты говорил мне все эти вещи про чужих, про то, что нельзя, чтобы сфера доставалась инопланетчикам просто так, просто чтобы отвлечь меня и использовать? Да ты сам не лучше, чем они. Не жди теперь, что я буду к тебе хорошо относиться. Если все, что мне удалось узнать за этот день, правда? Чёрт, не могу поверить, что игру придумали инопланетяне. Придурок Макс оказался прав». «Придурок Макс». Так пользователи прозвали парня из Вологды, который высказал предположение о внеземном происхождении Джи. Были и другие, конечно. Не он первый и не он единственный. Но именно он слишком яро доказывал свою правоту. Приводил аргументы, спорил. В итоге все решили, что он повернутый на инопланетянах и НЛО, перестав воспринимать всерьез. Некоторое время травили. Сбрасывали ему ссылки на фильмы про внеземной разум, статьи доморощенных уфологов и поддельные фотографии тарелок. Потом отстали, когда он благоразумно перестал реагировать. Но кличка так и осталась. «Понимаю. У нас с тобой возникло серьезное недопонимание. И все же подумай, с кем ты хочешь в итоге быть? С нами или с ними? Не уверен, что они полностью примут тебя за своего. С нами же ты всегда можешь договориться». Спасибо, Борис. Уже договаривался несколько раз. И к чему это приводило? Машинально открыл новую ветку сообщений и только потом увидел, от кого она. Четыре непрочитанных сообщения от игрока Светлана. Привет. Ты все-таки меня обскакал. Поздравляю. Надо же. Единственный, кто поздоровался. Хмыкнул я. И чего же она от меня теперь хочет? Надо полагать, что Свера теперь у тебя. Предлагаю не совершать глупостей и отдать ее мне. У тебя она, я на ней в безопасности, как, впрочем, и ты сам. А вот это уже интересно. Угроза? Ты даже не представляешь, с кем ты связался. Я знаю про твою историю с Солонимом. Как тебя вообще угораздило полететь на мирах? Не думала, что ты окажешься настолько глупым. Всегда о тебе более высокого мнения. А тут ты меня просто разочаровал. Разочаровал? Я почувствовал закипающее негодование. Мне оторвали руку, чуть не убили и выбросили на помойку. А она, видите ли, разочарована. Я прямо-таки чувствую, как ты закипаешь. Напрасно злишься. На себя самого ведь злишься. Поступил, как наивный дурачок, сам виноват. Вот поэтому ты должен отдать мне сферу. У тебя она долго не продержится. И не вздумай пытаться ее кому-нибудь передать. Как же. Вот только ваших приказов и дожидался, не зная, как поступить. Да, Светка... Как же все-таки изменила тебя игра? Одно новое сообщение от игрока Светлана. Светлана. Только что написала. И что же на этот раз? Где, Где ты находишься? На Мирахе? Как грубо и примитивно, Светка. Теперь и я в тебе глубоко разочаровался. Александр! проскрипел в этот момент Хиба. К вам, госпожа Саша. Не пускай ее! Заорал я. Не открывай дверь, Хиба! Не пускай ее к нам! «В чем же причина такого острого нежелания меня видеть?» Холодно спросила рептилия. Хватило пары секунд, чтобы она оказалась рядом со мной. Хиба все таки пропустил ее раньше, чем я ему запретил. На этот раз девушка-ящерица была в полностью черном матовом комбинезоне. Волосы были туго скручены в узел, придавая ей некий угрожающий шарм. Желтые глаза недобро сощурились и смотрели прямо на меня. «Ты молодец!» Неожиданно сменила она тон. «Анатари высокого мнения о тебе. Я пришла для того, чтобы выкупить сферу. Мы пересмотрели возможность твоего вознаграждения. Миллион кредитов прямо сейчас?» На этих словах она вытащила из узкого кармана бумажный вексель. Еще миллион после того, как сфера будет у Анатари. А еще... Саша чуть заметно улыбнулась и сделала интригующую паузу. «Мы принимаем тебя во время полувечности с возможностью приема в основной клан, если покажешь себя с лучшей стороны». «Похоже, за меня принялись всерьез. Сумма в 2 миллиона, конечно, сама по себе неплоха, хотя на аукционе мне могут предложить гораздо больше, но возможность вступить в клан в время полувечности с обещанием рассмотреть мою кандидатуру на вступление в основной, ставки становятся все выше и выше». В этот момент пиликнуло новое сообщение. Саша едва заметно дернула головой, но тут же справилась с собой и вновь приняла безмятежный вид. «Передай госпоже Анна Таре, чуть помедлив ответил я, — «что она может купить участие в аукционе на общих основаниях». Глаза Саши остекленели. Она шагнула ко мне и резко высунула свой раздвоенный язык, заставив меня слегка отдернуться назад. «Что ты себе позволяешь, волосатый мешок?» зашипела Саша. «Ты хоть представляешь себе, с кем ты играешь?» «Представляю», — ответил я, а сердце в этот момент бешено колотилось. «С ящерицей, которая считает себя умнее всех и пытается меня обмануть. Хиба!» «Да, господин», — откликнулся раб. «Госпожа Саша уходит. Проводи ее и не забудь на этот раз телефон. Не вечно же я за тебя буду с девушками знакомиться». Саша напряглась еще больше, язык ходил ходуном и периодически касался моего лица, заставляя мысленно вздрагивать. Вновь пиликнуло сообщение. «Госпожа?» Как-то неожиданно жестко и на удивление умело Хиба оттеснил Сашу от меня и указал ей на дверь. В это время Саше, похоже, что-то сказали в наушник. Гневно зыркнув на меня желтыми глазами, она развернулась и, брезгливо отшатнувшись от Хибы, попытавшегося аккуратно подхватить ее за локоть, ушла прочь. «Мы еще с тобой свяжемся», – чуть слышно сказала она, уже скрывшись за переборкой. Донеслось еле-еле, буквально на грани слуха, но думаю, что сделала она так специально. Снова раздался звук входящего сообщения, третьего за последние пять минут. Три непрочитанных сообщения от игрока Светлана.